Глава седьмая. Магазин. Командир, возникли непредвиденные сложности с базой военных. Они не только насильно держат у себя рада с е г о л ю д ь м и но также отказываются выплачивать положенные по контракту кристаллы эволюции. Спустя несколько мгновений после исчезновения в о с к р е с ш е г о из мертвых бойца, прихватившего с собой брата, в передатчике раздался встревоженный голос барзых: «Мои люди заняли самые оптимально близкие позиции к базе, но подобраться к контрольной точке мы не можем. Дмитрий выставил слишком много патрульных и боевых отрядов, явно осознавая, что за такими действиями последует». Ничего не предпринимать. Продолжайте наблюдение. В случае обнаружения сразу же отступайте. Коротко бросил Хиро внимательно осматривая место происшествия. До назначенной встречи с лидером базы военных еще есть время, а это значит, что до этого момента никто его не будет трогать. Сейчас есть более насущные вопросы, требующие незамедлительного вмешательства. Например, разговор с куклой застойкой, сооруженную на скорую руку взамен уничтоженной во время вторжения. Но сперва есть моментально среагировал Антон и отключился, раздавая указания своим подчиненным. Администратор, администратор магазина прибыл. Раздался механический голос, будто отовсюду. Учитывая произошедшее. Вы собираетесь обсудить вопрос о количестве нанесенного урона и сумме кристаллов эволюции, которую вы обязаны выплатить? Я правильно понимаю? Так и есть, скрежеща зубами, ответил командир. Он помнил, что во время вторжения все уничтоженные или выкраденные предметы из отсеков магазина целиком и полностью кладутся на его плечи. Раньше надо было думать, когда всего этого еще не произошло, и значительно усилить защиту магазина специальными дронами. К сожалению, на тот момент не было такого количества кристаллов эволюции, как есть сейчас. Вот только во сколько обойдется ему вся эта разруха? Тот еще вопрос. Мне бы хотелось... Чтобы вы подсчитали весь полученный ущерб и потери, это займет немного времени. Сразу же ответил администратор. Этим делом займется менеджер, отвечающий за магазин. Все вопросы после озвученной суммы вы можете задать ему. Я вам еще нужен? Нет, все предельно ясно. Вздохнул парень, отправляясь к стойке. за которой находилась все та же кукла складывалось ощущение, судя по ее внешнему виду, что она ни коим образом не пострадала во время происшествия. Добро пожаловать в магазин. Системный администратор уже связался со мной и ввел в курс дела. На данный момент уровень вашего магазина равняется семи. За прошедшую неделю вы продали товаров на сумму четыреста пятьдесят тысяч кристаллов. С учетом уже имеющихся продаж на момент вашего прошлого посещения магазина выходит пятьсот семьдесят три тысячи шестьсот семьдесят семь. Количество отсеков пятьдесят. Дронов защитников на данный момент один средний. Один продвинутый находится в тяжелом состоянии и требует ремонта. Лимит вашего доверия вырос. Вы можете продавать повторяющиеся товары за сорок пять процентов от их полной стоимости. Для поднятия восьмого уровня вам необходимо совершить покупки на сумму превышающую пятьсот тысяч кристаллов. Текущее значение. 123 двадцать тысячи шестьсот семьдесят семь это был обновленный отчет за прошедшую неделю теперь о вторжении и потерях расчет расчет расчет завершен сумма ущерба в которую входят также уничтоженные дроны и предметы из разрушенных отсеков 2 в 5 т о с е м ь д е с я т тысяч кристаллов эволюции желаете оплатить прямо сейчас или взять кредит напоминаем что в случае неоплаченного кредита в обозначенное время с учетом вашего лимита доверия оно будет значительно дольше стандартного размера вам будет запрещено пользоваться и посещать территорию магазина до полной выплаты положенной компенсации Какое решение вы примете? о п л а ч у сразу же почти триста тысяч кристаллов. Да если бы не турнир, сколько бы пришлось собирать такую сумму? Хиро еле сдерживался, чтобы не зарычать, о то х в а т и в ш е й его ярости. Пусть ему с бойцами и удалось уничтожить вторжцев, е н но из-за этого потерялась... л е в и н а я доля только начавшего скапливаться бюджета, учитывая более трех с половиной тысяч новых жителей станции, расходы предвидятся крайне большие и будут только расти. Через сколько примерно магазин сможет вернуться в норму? Полная процедура восстановления займет 12 часов. Вы оплатили не только ущерб, но и починку с восстановлением дронов-защитников. На момент окончания процедуры восстановления вам станут доступны двенадцать начальных дронов, четыре средних и три продвинутых. Учитывая уровень вашего магазина, такое количество дронов слишком мало для его защиты. Рекомендуется увеличить оборонительную способность магазина минимум в два раза. С вашего счета было списано 285 тысяч кристаллов эволюции. Лимит вашего доверия повышен. Текущий остаток 403 360 кристаллов эволюции. Оплаченная сумма за ремонт магазина идет в счет покупки товара на повышение уровня. Этот вопрос сейчас сильно интересовал командира, ведь у него висело поэтапное задание с обязательным условием поднятия уровня до восьми за отведенное время. Не полностью сумма ущерба, нанесенного вторженцами, не считается покупкой в магазине. Но вам начислено двадцать пять тысяч к необходимой сумме покупки за ремонт и обновление боевого состава дронов. Текущее значение сто сорок восемь тысяч шестьсот семьдесят семь из пятисот тысяч. Остальные двести шестьдесят тысяч кристаллов эволюции пошли в счет оплаты поврежденных отсеков и товаров. Да чтоб тебя! От души выругался командир, сильно необрадованный н о в о с т и о том, что с его счета просто взяли и списали чуть больше четверти миллиона кристаллов, и при этом они не идут в покупку. Времени необходимого для выполнения поэтапного задания еще достаточно, но на это придется потратить почти все имеющиеся в наличии кристаллы. Не стоит также забывать и о том улизнувшем бойце, каким-то образом вернувшемся с того света. Хиро внимательно посмотрел на свои руки в форме мутанта и вернулся обратно в человеческий облик. Он отчетливо знал, что тот его удар был фатальным и ошибки быть не может. Значит... А что это значит, парень даже думать не хотел. У него было несколько предположений по этому поводу, но большая их часть сводилась к трем вещам: навык, способность или действие снаряжения или какого-то артефакта. Отчего-то в последнее время инопланетный путешественник не сомневался, что в скором времени их ждет множество потрясений, и не все из них пройдут легко или незаметно. Грядут большие перемены, и это неизбежный факт. Учитывая сбежавшего бойца, есть высокая вероятность повторного нападения на магазин. И если такое произойдет вновь, то дай бог удастся просто оплатить стоимость ущерба, а если она будет превышать имеющееся в запасе количество ресурсов... Тогда все пойдет прахом и не останется ничего для дальнейшего развития. Этого допускать нельзя ни в коем случае. А значит, пора предпринимать решительные действия. Сколько дронов разных уровней за раз я могу приобрести? Выждав небольшую паузу, спокойным голосом поинтересовался парень у куклы за прилавком. На данном уровне магазина никаких ограничений нет. Все зависит только от ваших ресурсов. Пришел моментальный ответ от менеджера. Но вам стоит обратить внимание на то, что недавнее вторжение было достаточно серьезным, и противник, отправивший свои силы, обладает достаточной мощью, чтобы в следующий раз довести дело до конца. Рекомендуется как можно быстрее усилить оборону магазина до максимального значения. Твой совет как нельзя, кстати. Только вот где такие светлые мысли были раньше? Иронично бросил командир, крепко задумавшись. Три с половиной тысячи новых жителей и почти тысяча старых. На первое время можно обойтись и без кристаллов, потратив их по минимуму. И используя для еды выращенные на станции овощи и другие культуры, но что делать дальше? Необходимо найти какой-то стабильный источник дохода, либо же сильно увеличить количество бойцов, отправляемых в город. Каким-то же образом им удалось собрать почти полмиллиона кристаллов за неделю, что он находился на турнире. Ну а пока... Необходимо усиление одного из самых проблематичных участков. Насколько увеличится оборона, если докупить 30 продвинутых боевых дронов? Если брать за шкалу расчета чистовое значение, максимальная цифра, на котором будет 10, т о примерно на два пункта. До нападения это число находилось примерно на четверке из десяти возможных. д о н ё е с я почти моментальный ответ куклы. Этого было бы достаточно, чтобы полностью отразить нападение такой группы вторжцев е н с минимальными потерями с вашей стороны. А если оборону магазина усилить не двумя отрядами по ш е с т ь игроков, а пятью? Этот вопрос сейчас сильно интересовал парня. Учитывая количество новых ж и л ь ц о в на станции и появилась отличная возможность усилить проблематичные участки с их помощью, посильнее продвинутых дронов ничего не имеется. Усиление на три дополнительных отряда поднимет уровень защиты на единицу, если они будут примерно равны по силе тем, что находились здесь, в зависимости от индивидуальных качеств бойцов. Это значение может вырасти, например, если во время нападения на магазин вы бы находились на территории магазина, уровень защиты вырос бы до значения 8 или девять. Несколько секунд кукла молчала, видимо, высчитывая что-то, а потом довольно четко ответила на заданные вопросы. К сожалению, на седьмом уровне м а г а з и н а к п о к у п к е доступны лишь продвинутые боевые дроны. Начиная с восьмого уровня появятся новые возможности к усилению. Тогда покупаю сорок продвинутых андроидов. Размещение их на территории магазина оставляю на усмотрение администратора или менеджера. Быстро прикинув в уме сумму, которую может выложить на это дело, инопланетный путешественник принял решение. Принято. Вы подтверждаете покупку сорока боевых андроидов продвинутого уровня за двести тысяч кристаллов эволюции? Подтверждаю. Покупка совершена. Сумма сделки двести тысяч кристаллов эволюции. Текущее значение продаж триста сорок восемь тысяч шестьсот семьдесят семь из пятисот тысяч. Ваш баланс. 23360. Желаете что-то еще? Пока воздержусь. Развернувшись, командир отправился к с т о я щ е м у с т е н к е бойцам. н е к о т о р ы м из них оказывали первую медицинскую помощь, особенно из числа находящихся во время вторжения группы. Ранения не критичные, жить будут, но двое бойцов находились в крайне п л а ч е в н о м состоянии. Им требуется специализированная помощь Сары и Инка как можно скорее. Бойцы, повысив голос, заговорил командир, привлекая всеобщее внимание. Сегодня вы постарались на славу, но не все из вас вернутся и смогут встретиться вновь со своей семьей, друзьями или близкими людьми. Они пали героической смертью, защищая наше общее дело. Не думаю, что им бы понравились ваши хмурые и крайне раздраженные лица в такой ситуации. Они сражались с честью, чтобы те, кто сегодня выжил, смогли двигаться дальше. Не забывайте об этом, когда будете с ними прощаться. Есть. не совсем дружно ответили ребята даже скорее как-то веловато Агния поманив рукой девушку и дождавшись пока она подойдет к нему отвел ее немного в сторону вижу что тебе сейчас приходится крайне нелегко особенно учитывая слова сказанные тобой до отправления девушка дернулась как от укола Хиро не собирался ее упрекать или что-то подобное а скорее даже наоборот Но нам надо двигаться дальше. Сегодня ты не смогла выполнить данное слово, но у тебя есть все шансы не повторить произошедшее сегодня. Поэтому соберись и возьми себя в руки. Инопланетный путешественник намеревался встряхнуть девушку за плечи, настолько она была подавлена, но понял, что от этого может стать только хуже. Почему мы вновь отправились на такую опасную миссию настолько маленьким отрядом? Подняла глаза девушка, а внутри них плескал с я л ё д Разве вам сложно хоть раз взять большое количество бойцов, чтобы иметь преимущество перед врагами? Вы же просто могли. Не мог. Также холодно ответил парень, не убирая взгляда. Вполне возможно, что мои слова могут показаться тебе глупыми или недальновидными, но это далеко не так. На данный момент мы развиваемся во многих направлениях, и люди требуются абсолютно везде. Оголив один из участков ради другого, мы становимся более уязвимыми. И если мы всегда будем отправлять большое количество наших бойцов ради подавления чего-то одного... То проблемы могут появиться в нескольких участках сразу. Да и каким образом ты собираешься делать сильнее наших людей? Вся эта ситуация показывает, насколько мы сейчас слабы. Не я, ты или другие заместители, а насколько мы слабы все вместе. Мы не сможем всегда находиться рядом с нашими ребятами. Порой им придется оказаться в ситуациях, что будут намного хуже нынешней. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Но попыталась вклиниться девушка, но ее снова перебил командир. Это так не работает, Агния. В то время, как другие развиваются индивидуально, я собираюсь усиливать всех наших бойцов. Сегодняшнее происшествие лишь показало разницу в наших силах и силах наших противников. Не окажись нас с тобой рядом, что бы произошло? продолжая пристально в глядывать с я в глаза д е в у ш к и спросил парень, учитывая силу их лидера и тех двух братьев, с которыми вы сражались, никто бы не выжил. Пигалице потребовалось совсем немного времени на ответ, поэтому я и собираюсь сделать их сильнее, и этим как раз займешься ты. Взяв девушку за плечи, произнес инопланетный путешественник. Собери отряд, который не проиграет никому, даже если рядом не будет никого из нас. Отряд, которого будут бояться все, и слава о них будет вселять ужас в наших врагов, сделай их сильнее нас только, чтобы их боялись. Справишься? Вы уверены, что хотите доверить мне такое после всего того, что произошло между нами? Впервые за долгое время в глазах девушки появился не лед, а начало разгораться пламя. Уверен, это твой шанс доказать, что все то было лишь эмоции я м и ничем более. Твой шанс показать, что для тебя значит МКС и жители на ней. Твой шанс самой разобраться в этом вопросе и окончательно все для себя решить. Отстранившись, командир развернулся и пошел к раненым бойцам, бросив напоследок: "Рассчитываю на тебя". Дальше действия начали развиваться крайне стремительно. Хиро переместился вместе с ранеными бойцами в медицинский сектор сары, и так переполненный людьми, здесь находились новички недавно заключившие контракт и проходящие специальное обследование и занесение в базу. Несколько бойцов во всеоружии тщательно следили за каждым движением и всем своим видом показывали, что с ними шутки плохи. Помимо военных отрядов здесь находились и посланные Артуром следователи, занимающиеся бумажной работой и распросами. Жизнь просто кипела в этом месте. Сара, рад тебя видеть. Искренне улыбнулся парень, заметив занятого заместителя. Она была просто загружена работой, и то, что он собирался ей поручить, увеличит нагрузку в несколько раз. Проблема в том, что деваться-то особо и некуда. Помимо Матвея, в достаточно большом помещении медицинского центра способного вместить без стеснений... несколько сотен человек находилось и еще несколько новеньких помощниц в белых халатах, видимо появившихся за время его отсутствия. По крайней мере раньше он их не видел, но даже так, учитывая количество людей, работы с усары достаточно и не на один день. Резко возросшее количество жителей сильно увеличит нагрузку на небольшой медицинский коллектив. Есть надежда, что среди н о в о прибывших все же найдутся врачи или медики со специальными навыками, и эта нагрузка снизится. Но не сейчас. Несколько бойцов находятся в крайне тяжелом состоянии, и если не п о с п е ш и т ь то будет слишком поздно. За это с вас будет яблочный пирог. Тяжело вздохнув, Сара поднялась и посмотрела на раненых. Очень уж да, в н о я его не ела. Глава медицинского отдела сразу же приступила к работе, отпихнув по д р у г е парня в сторону. И он понял, что сейчас ему здесь нет смысла находиться. Решая, чем заняться в первую очередь, с ним связались по передатчику. Лидер, у нас здесь небольшая делегация. Тяжело дыша, будто пробежав д е с я т к и л о м е т р о в ы й марафон с нагрузкой, произнес Борзых. И они хотят встретиться с вами и обсудить дальнейшие шаги. Кто они? По интонации Антона командир сразу понял, что дело не чисто. Работорговцы. Последовал незамедлительный ответ. И каким же образом они смогли передать это послание? Нахмурившись, услышав о ненавистных ублюдках, произнес парень. Ему крайне не нравилось происходящее. Учитывая мой приказ не выдавать своего местоположения и сразу же уходить, если кого то обнаружат. Мы делали все, как было сказано. Послышался какой-то шорох, глухой удар и Борзых продолжил разговор, закашлявшись. Но возникла небольшая проблема. Какая? х и р о бесило, что ему приходится будто клещами вытягивать каждое слово из своего заместителя. Нас взяли в плен. Со вселенской обидой в голосе ответил снайпер. Ждите. Коротко бросил парень, выключая связь. Не успел он разобраться с одной передрягой, как появилась другая. Да сколько можно-то!